Глава 8 мая, Воспитатель и воспитанник. «Мне ль вызывать на суд свое дитя?» Жуковский. «О, дайте, дайте мне близ них окончить век!» Нечаев. 16 июля, часам к шести утра, В недальнем расстоянии от Гельмета, близ знакомого нам вяза с тремя соснами, остановились Конрад из Торнео и Вальдемар из Выборга, оба снаряженные так, как мы видели их в долине мертвецов. У корня маститого вяза, сбереженного от топора священным уважением все округи, сидел мальчик, по-видимому, лет четырнадцати, в одежде из лохмотьев, рожеволосой, курчавой, с лицом безобразным, испещренным веснушками, с глазами, в которых светилось коварство. Левая рука была у него сведена к плечу, ноги подогнул он под себя неестественным образом. Как скоро гуслист усадил слепца на камне И подошел к мальчику, Этот начал униженно кланяться, Скорчил жалостную рожу И запищал «Господин милостивый, Дайте что-нибудь безрукому, безногому на пропитание!» У матери груди высохли от голода, Нечем кормить меньшего брата, который плачет, Хоть вон беги из избы! Две маленькие сестры целые сутки Не видали во рту зерна макова. Будьте жалостливы и добрый господин. Бог наградит вас на сём свете и на другом. Вальдемар, вглядевшись пристально в Краснобая, Погрозил на него пальцем и сказал, «Не шали со мною, бесёнок, из молодых да ранней. Меня не проведёшь, я колдун. Знаю, что у тебя нет ни сестёр, ни брата». «Ты один у батери, которая боится назвать тебя своим сыном, Ильза — ее имя. У тебя один дядя — конюх, а другой — немой, отец — знатный барон». Ты живешь у старой ведьмы, такой же по бродяге, как и сам. Видишь, я тебя насквозь разбираю. Протяни же сейчас ноги, расправь руку и выполни, что я тебе скажу. Да смотри. — Если вы знаете все, — запинаясь, — произнес мальчик, опуская руку и вставая на ноги, — как вас, господин, назвать? — Сдешнего ли вы света, или с другого. Называй меня вперед просто шведским музыкантом. Вижу, что ты молодец хоть куда, а мне такие огненные ребята нужны. Вот тебе для первого знакомства добрая серебряная монета. У мальчика от жадности заискрились глаза. Но он, казалось, боялся взять деньги от колдуна, но «Ну, не бойся. «Протяни, брат, руку смело», — продолжал Вальдемар, всунув ему деньги. «Монета не жжется, сделана руками человеческими, и такая, каких накоплен у тебя мешочек. Знаешь, что лежит?» Здесь Вальдемар показал на запад. «Мальчик побледнел от страха. Сослужи-ка мне, Мартын, и о твоем мешочке никто не будет знать». «Господин хороший, господин пригожий!» — завопил рыжеволосый Мартин. «Именно это был тот самый, который в известный вечер напугал так много густого своим похоронным напевом. Приказывайте, посылайте, делайте из меня что хотите, помыкайте мной, как помелом. Ну, беги ж в замок, найди там Адама Бира. Чай ты его знаешь?» Кого я не знаю, знаком мне и этот чудак, у которого рот почти всегда на замке, а руки всегда настежь для бедняков. Вот вы, господин шведский музыкант, или что-нибудь помудренее, бог вас весть, вы даете с условием, а тот просто так, лишь кивнул ему головой, и шелик в шапке. «Найди же Бира». Разбуди его, если он спит, и шепни ему на ухо, что один знакомый его отца ждет его здесь. Вместо ответа огненный парень перекувырнулся и пустился в замок, как посланная тетивою стрела. Недолго томил он ожиданием. Скоро принесено донесение, что бир явится, будто красное солнышко из-за гор. Гуслист, поблагодаря его еще мелкой монетой, просил посидеть у вяза, близ слепца, и дать ему, Вальдемару, немедленно знать, как скоро подъезжать будет красная карета. Сам же побрел навстречу Биру. Запыхавшись, бежал Адам, поспешая увидеть знакомца отца своего. Подошел к гуслисту, остановился против него изумленный, всматривался в его лицо и вдруг бросился его обнимать. «Ты ли, ты ли это, Вальдемар? Воспитанник мой, друг мой!» восклицал добрый Адам, и радость пресекла его голос. В свою очередь гуслист мог только сказать, крепко прижимая его к сердцу «благодетель». Отец мой! Полно, полно, Вальдемар, называй меня также своим другом. Не знаю до сих пор, что я для тебя сделал доброго, но знаю, что ты не оставлял меня во времена гонения сильных, что ты кормил меня трудами своих рук, когда я не имел насущного хлеба. Ты сделал для меня более, научил меня истинам высоким заставил меня гнушаться моих преступлений и полюбить добродетель и указал изгнаннику Отечество как цель, к которой я должен был стремиться. Пылкая душа твоя всегда способна была принимать добро, и если ты в юности совратился с пути истинного, то виноваты окружавшие тебя. Но перестанем расстравлять рану, «Сердце твоего, ты в Лифляндии, следственно, рано это не зажила еще. Не спрашиваю тебя, следуешь ли моим советам, данному тобою обещанию, Вальдемар не может себе изменить. Вальдемар достоин всей любви моей. Расскажи мне, каким образом ты в нашей стране, в страннической одежде, что делаешь здесь?» Жажду узнать повесть твоей жизни с того времени, как мы расстались. Произнеся это, Адам увлек гуслистов кусты неподалеку от дороги. — Прискорбно иметь для друга тайну, — сказал Вальдемар, когда они сели в кустах. — Отдал бы тебе душу мою, но, прости мне, не могу отвечать на твои вопросы. — Скажу тебе только, помыслы высокие, заброшенные в душу твоими советами, согретые твоим учением, заставили меня надеть эту странническую одежду, занесли сюда, сделали еще более, заставили меня быть... Нет, нет, никогда не открою тебе этого имени. Разве с порога моей родины скажу тебе все... На что я для нее решился? Цель сладостная, но средство. Ты, может быть, оттолкнул бы меня, узнав их. Как понимать тебя, Вальдемар? Как верить тебе? В звуки твоего голоса уже слышу, доброе дело. Одно слово. Не бойся, чтобы я хотел проникнуть в твою тайну. Слишком хорошо известно мне, что тайна не друзьям принадлежит, а тому единственно, кто ее верил. Нет, не этого хочу от тебя. Хочу только знать, таков ли ты, каким сердце мое тебя угадывает. Одно слово, ищешь ли ты заслужить потерянное отечество? Я служу ему. Служишь в страннической одежде. — произнес тихо Адам, приложив палец ко лбу, потом продолжал, возвысив голос, — совесть твоя чиста ли в этом служении? — Что сказать ему, Господи? — воскликнул Вальдемар, обратив глаза к небу. — Ты один читаешь мои намерения, ты видишь сокровенные пути мои. Взвесь мои дела и дай ему ответ. Друг... Могу ли успокоить тебя насчет чистоты моих дел, когда я сам весь борьба, весь тревога и опасенье? Выслушай мое унижение и жертвы, мой страх и надежды, и пойми меня, если сможешь. Мысль загладить преступление, заслужить прощение того, Кого не смею наименовать, и с этим вместе открыть себе путь в Отечество, зажглась в душе моей Среди бесед с тобою, еще в Упсале. Неярче пылает свеча чистейшего воска. Мысль эта овладела всем моим существом, Источник ее был чист, видит Бог. Впоследствии времени, может быть, примешалось к нему чувство не столь бескорыстное. Я человек, более десяти лет живущий в земле чужой. Может быть, раскаяние мое, любовь к отечеству превратились в одну тоску по родине? Спрашиваю себя честно, все жертвы мои не происходят ли от самоугождения?» Не хочу я их выкупить удовольствием быть между своими на земле родной. Подвиги мои — добро или слабость? Как бы то ни было, не разрешая себе этих вопросов, стремлюсь к ней, к благословенной анчизне своей. Хочу быть там, видеть ее во что бы то ни стало, дышать ее воздухом и там умереть. Хотел бы умереть и ее сын. Долго искал я средств, как утолить жажду моей души. Мне встретился один человек. Он предложил мне средства, дал моим устам коснуться милостивой руки, в которой заключена судьба моя. Поднял края завесы, скрывающие мое отечество, и я спешил ухватиться за то, что мне было предложено. Суди о возвышенности моих средств. Полюбуйся должностью своего воспитанника, своего друга. Присмыкаюсь, обманываю, продаю других себя». Самое добро, которое делаю, должен похищать, как тать, приобретя, не могу назвать своим. Скажу еще более, чтобы доставить истинную пользу тем, кому служу, я должен был сначала делать им зло. Борюсь с обстоятельствами, с природою, с самим собой, хожу в черном теле, влача за собою смрадную презренную одежду. Настоящего имени моему все гнушаются. Самые те, которые думают иметь во мне нужду, смотрят на меня с презрением. Неужели ты? Не выговаривай. Ради общего милосердного отца не выговаривай. Ужасно слышать это имя от тебя. От меня самого узнай всю повесть моего унижения и страданий. Выслушай до конца, и тогда произнеси надо мной приговор. Вальдемар остановился немного, посмотрел в глаза своему путнику и воспитателю, как он называл его, и, прочтя в них одно сердечное участие, продолжал. Многолетний труженик, начинаю только собирать плоды моих трудов. Я тебе сказал, что мне до сих пор наградой одна известность презренного имени. Свои меня ищут, чтобы погубить. Чужие готовы предать при первом случае на погубление. Может быть, завтра ждет меня виселица в неприятельском стане, как изменника». Или позорная казнь назначена мне среди моих соотечественников Как убийце, беглецу, переметчику Умру, и самую могилу отчужденца Палач назначит подали от православных Кто посетит место пугалища? Какое семейство, какой край и народ признают меня своим? У меня и родных нет в мире, кроме родины Да и та отступится от меня даже мертвого. Чужие будут обходить жилище, не скажут усопшего. Висельника скажут, удавленника — вот название, которое мне по смерти дадут. Кто скажет, что сделала, что хотела сделать для искушения моего преступления и может статься более для свидания с Отечеством, неограниченное? Мученическая любовь моя к ней. Кому известна эта любовь? Кому смею даже ныне открыть мои дела, мои намерения? Одному только вверена тайна моя, И этот один чужеземец, Сторонний мне чувствами и помышлениями. Он — весь мщенье, я — весь любовь. Он один может свидетельствовать о том, что я совершил, что хотел совершить. А кто знает, что нынешний день, этот миг, его? С собою в гроб возьмет он все, что я приобрел такими трудами. Земля пожрет мое благороднейшее достояние, а на земле останется. Только злодей, беглец, Отверженец, то, что я был еще тринадцать лет назад. Даже от ближайших мне должен я себя скрывать. Не смеют они обласкать меня приветом искренности, как родные боятся открыть крышку гроба смрадного мертвеца, чтобы почтить его братским целованием. Самый этот слепец, который, видишь, сидит под вязом, Неразлучный спутник мой, Исполняющий мои желания, Будто очами сердечными Прозирает в моем сердце, Готовый жертвовать для меня Своей жизнью, Почитающий меня своим благодетелем, Сыном, другом, Заключающий во мне все, Что осталось ему дорогого На немногие дни его жизни. Поверишь ли, Святой этот старец Есть только темное орудие моих действий. Он не знает, кто я, откуда, кому работаю. Он не знает, что с ним ходит столько лет рука об руку преступник, изгнанник из своего отечества, что товарищ вожатый, которому он отдал душу, запер для него свою и торгует с ним лучшим даром Господа, любовью к ближнему. Даже тебе, Кому открыто мое злодейство, кому я всем обязан, Тебе даже не смею поверить своих дел и намерений. Вот мои труды, мои жертвы. Видишь, они человеческие, а свыше я ничего не могу. «Вижу», — сказал Адам с глубоким вздохом, — «и понимаю» что средства тобою избранные могли быть верными в другом человеке более гибком более умеющем скрывать себя но для тебя с твоею пороховой душой одной минуты довольно чтобы погубить тебя ты не можешь выдержать угнетение ты не способен унижаться обманывать а твоя должность этого требует страшусь за тебя Не ты, благородный полкий нрав твой, изменит твоей тайне. Не раз уже навлекал я на себя подозрение, но дело сделано, жребий брошен. Ты сказал, что другого выбора средств не было тебе предоставлено. Я искал благороднейших по твоему совету и решительно не нашел, Мне оставалось или с моими злодеяниями возвратиться в Отечество под плаху, или принять то, что мне предложено. Невозможно ли теперь? Что, переменить? Нет, не думай. «Этому не бывать!» — вскричал Вальдемар, смотря на своего друга очами, разгоревшимися, как у львицы, у которой хотят отнять детей ее. «Нет, я зашел уже далеко. Я видел грань моего отечества, слышал родные голоса, и я не пойду назад. Приди, отец и мать моя, если бы они отыскались, приди сам Господь с его небесными силами». «Нет, этому не бывать, говорю тебе. Одна смерть может сказать мне, остановись, Господи! Господи, дозволь мне положить хоть кости мои на родном кладбище!» Вальдемар горько заплакал. «Теперь, второй отец мой, оттолкни меня от себя!» Адам был тронут. Он взял руку своего собеседника, крепко пожал ее и сказал с восторгом, необыкновенно его одушевлявшим, довольна, не хочу знать более. Догадываюсь о твоей тайне. Понимаю, что, обнажив ее передо мною, ты думал бы вручить мне оружие против себя. Нет, нет. Не оттолкнуть тебя хочу, но открыть тебе душу свою, чтобы ты нашел в ней новые силы совершить начатое. Не мне отговаривать тебя, ты меня знаешь. Когда к мои обязанности соглашались хоть несколько с твоими, я сам пошел бы с тобою рука об руку, как этот слепец, и разделил бы твое благородное унижение и бремя. Люблю видеть в делах моего воспитанника ту пламенную любовь к великому, которую я старался очистить и утвердить в тебе. Недаром посещал я с тобой так часто благословенные земли Греции и Рима, породившие столько героев. Не более тебя сделал бы сын их. Теперь... Понимая тебя, не хочу смотреть на низость твоих средств. Что мне нужды до них? Лишь бы Отечество и Бог взирали на твои дела с удовольствием. Выключи меня из числа черни, которая судит по одной наружности. Пусть гонит это стадо бич предрассудков. Пускай смотрит оно очами телесными в уровень себе и питается одним подножным кормом чувственности. В глазах его брут есть только убийца детей своих, курций, бросающийся в пропасть самоубийца. Ты знаешь этих великих мужей? Мы с тобою умели понимать и ценить их подвиги? Тебе ли после этого скорбеть о мнении черни? Стань выше его. Мудрый не покоряется безрассудной воле толпы, а сам дает ей направление. Не она — совесть тебе награда, голос избранных — твой суд. Государь и Отечество оценят некогда твои заслуги, если их узнают. «Великий свыше мести, он позволит тебе обнять свои колена, он простит тебя, ты увидишь Родину. Сердце мое пророчествует тебе эти блага, не почитай же себя униженным неодолимую тоской по отчизне, дающей тебе столько силы совершить великое и благородное». Не помышляй так же, чтобы в делах человека, сколько бы они возвышены ни были, не примешивалось нечто от слабости человека, чтобы он мог любить что-нибудь, не любя себя, хоть посредственно, с совершенным самоотвержением. Пламенное воображение твое представляет тебе некоторые предметы в черном виде. Не верю тебе, чтобы ты играл любовью к своему товарищу. Слепец почитает тебя своим благодетелем, сыном, другом. Ты все это действительно для него. Десять лет ты водишь его, служишь ему глазами, посохом, питаешь его, переносишь его немощи, согреваешь своими ласками. Одним словом, ты заменяешь ему семейство, отечество и природу. Какой сын сделал бы более для отца? Какой отец взамену не воздал бы сыну некоторыми пожертвованиями? Он возвращает тебе то, что получает от тебя же. На что ему знать, кто ты, откуда? Он ты, потому что он только тобою существует. На что ему твоя тайна? Без нее он свободнее любить тебя может. Не продавать же ее вместе с душою своею людям, чуждым для него. Если ты обманываешь его в этом случае, то обманываешь как нежный сын, может быть, сберегая ему то сокровище, которым сам дорожишь. Не верю также, чтоб ты, Вальдемар, захотел когда-либо жертвовать старцем для своих видов, как бы они ни были благородны и высоки. Ты говоришь мне, что он темное орудие твоих действий. Не знаю его услуг, но уверен, что он ясное орудие милости, к тебе провидение, пославшего тебе слепца в помощники, да не видят зрячие, чего им не должно видеть. Вот что я хотел сказать тебе в утешении, Вальдемар. Продолжай свое служение. Презри униженность средств, если провидение не дозволило тебе других. Взирай только на цель. Бог да благословит тебя на пути твоем и да подаст тебе силы и возможность совершить благое во имя, драгоценное всякому гражданину. Да наградит тебя счастьем возвратиться в свое Отечество истинным его сыном. Обними же меня еще раз, милый друг. И скажи мне, могу ли быть тебе чем-нибудь полезен?» Гуслист, почерпнув, казалось, на груди друга новые силы и утешения, просил его исполнить только две вещи — приискать, во-первых, местечко под окнами Луизы, где он и слепец смогли бы невидимые никем поздравить новорожденную, как просила их девица рабы, и, во-вторых, дать гостеприимный угол старцу на два дня, на которые Вальдемар должен был с ним расстаться. Адам все обещал. Какою неожиданную радостью изумлен был последний, узнав, что слепец есть тот самый Конрад из Торнео, на чьих руках умер его отец. С другой стороны, как изумлен был последний, когда слух его, эти очи слепого, был потрясен голосом старинного знакомца, сына его покровителя. За первыми горячими излияниями чувств последовали с той и другой стороны запросы о былом времени, протекшем уже более восьми лет. Чего не вспомнили они, не пересказали друг другу, кого не вызвали из мрака прошедшего, кого не оплакали в этой беседе, или, лучше сказать, в этой тризне, по милым друзьям, какой, может быть, никто не совершал по них. Не наговорились друг с другом, не наслушались один другого слепой старец и муж, первый уже на пороге гроба, второй немного отставший от него, предчувствуя, может быть, что один из них сам должен будет скоро сделаться воспоминанием, а другому придется оплакивать в нем новую утрату. Беседа наших друзей была прервана вестью рыжего мальчика, что карета, управляемая дядю его, уже показалась вдали. Адам и Гуслист, подхватив слепца под руки, направили поспешно путь к замку в цветнике, За кустами сиреневыми, под самыми окнами Луизиной спальни поставлены были музыканты так, что никто не мог их видеть, да и проведены были они туда никем не замеченные.